Та же самая улица. Мы часто недооцениваем, насколько важна для нас ясность мышления. По крайней мере, я всегда был склонен к этому. Я настолько привык жить в хаосе мыслей и чувств, что не мог разобраться, ясными ли я глазами смотрю на мир. Разумеется, в те времена ответ на этот вопрос неизменно был бы отрицательным. Я все время совершал одни и те же ошибки. Сталкиваясь с той или иной ситуацией, я реагировал стереотипно, Можно сказать, я попадал в различные истории, не понимая, как это произошло и что можно изменить, чем вечно доставлял массу неприятностей окружающим и самому себе. Помню, как я обсуждал эту проблему с тибетским учителем в Непале, в самом начале своих занятий медитацией. Я спросил его, почему, активно медитируя, я все-таки продолжаю совершать одни и те же ошибки. «Представь, что тебе каждый день приходится ходить на работу», — ответил он. ежедневно ты ходишь по одной и той же улице видишь все те же дома тех же людей каждый день без исключения я вызвал в воображении эту картину в прошлом мне несколько раз приходилось работать подобным образом так что много фантазировать мне не пришлось в конце улицы продолжал учитель находится большая яма может ее выкопали рабочие ремонтировавшие трубы может они слишком часто пили чай или болтали друг с другом но так или иначе Всем уже кажется, что эта яма существовала всегда. Он рассмеялся, вообразив эту картину. Итак, ты прекрасно знаешь о существовании ямы, и тем не менее, проходя по этой улице, ты всякий раз падаешь в нее. Разумеется, ты делаешь это ненамеренно, просто ты настолько привык ходить этой дорогой, что следуешь своим маршрутом, совершенно не думая о нем. Я, конечно, не мог вообразить себе описанную учителем картину, как можно ежедневно падать в одну и ту же яму. но почувствовал, что это сильно напоминает мой внутренний мир. Не знаю, как для вас, но для меня это стало ярким отражением того, как раз за разом я попадаю в одни и те же эмоциональные ловушки и запутываюсь в одних и тех же мыслях. Теперь, когда ты начал заниматься медитацией, продолжал учитель, ты будто проснулся и начал яснее осознавать все, что происходит вокруг. Идя по улице, ты уже замечаешь перед собой яму. «В том-то и проблема!» — воскликнул я. «Я много медитирую и временами вижу яму, но все равно не могу остановиться и всякий раз в нее падаю». «Разумеется», — улыбнулся учитель. «Сначала ты просто видишь яму, но настолько привык ходить именно по этой улице, что обязательно падаешь туда. Ты знаешь, что это безумие, понимаешь, что тебе будет больно, но ничего не можешь с этим поделать». Он расхохотался. «Невзирая на все мои мучения, я тоже не мог не признать, что в этой картине было нечто невыразимо забавное. Так обстоят дела и с твоим сознанием», — продолжал учитель. «Привычки имеют над тобой столь сильную власть, что ты замечаешь ловушку, но не можешь предохранить себя от падения». Однако он сделал многозначительную паузу. «Если ты будешь продолжать заниматься медитацией, ты начнешь замечать яму раньше и успеешь обойти ее». Поначалу ты можешь попытаться обойти ее по краю и все-таки упасть. Это часть процесса. Но постепенно, практикуясь, ты увидишь ее достаточно ясно, чтобы суметь обойти и продолжить свой путь. Тогда ты сможешь добраться до работы в целости и сохранности. Он вновь улыбнулся. А потом когда-нибудь ты сможешь видеть настолько ясно, что поймешь, на самом деле ямы там никогда не было. Но это уже следующий урок. Многие годы я вспоминаю эту крайне полезную историю. Она во многом обобщает процесс медитации. Да, это действительно процесс. Вы можете практиковаться по несколько минут в день, но это не означает, что вы мгновенно сумеете упорядочить свое сознание и никогда больше не вернетесь к старым привычкам. Конечно, иногда вы будете испытывать моменты озарения, внезапно осознавая смысл своих действий, но продвигаться вы будете постепенно, с каждым днем замечая яму чуть раньше и чуть отчетливее. На этом пути вы научитесь избегать многих реакций, которые ведут вас к стрессу. Это и значит обладать осведомленностью и ясно управлять собственным сознанием. Театр. Практически любое наше действие в повседневной жизни можно определить как хорошее или плохое. Однако в медитации не существует ни хорошего, ни плохого, и тому есть достаточно веские причины. Чтобы описать медитацию, уместно употребить слово «осведомленность». Если вы не осознаете, что происходит, это не значит, что вы неправильно или плохо медитируете. Это значит, что вы не медитируете вообще. Неважно, осознаете ли вы обилие мыслей или их отсутствие. Неважно, приятны или неприятны вам те ощущения, которые вы осознаете. Смысл в самом осознании. Один из моих учителей повторял эти слова подобно мантре. «Если ты отвлекаешься, ты не медитируешь», — говаривал он. «Медитация — это когда тебя ничто не отвлекает. Нет хорошей и плохой медитации. Вопрос в том, рассеян ты или сосредоточен, приходит к тебе осознание или нет». Он часто приводил в качестве примера поход в театр. Представьте, что вы смотрите пьесу, состоящую из нескольких действий. Ваша задача – спокойно сидеть и наблюдать за тем, как разворачивается сюжет. Это может быть спектакль о романтической любви, о приключениях отважных путешественников, о тайнах и загадках или обо всем сразу. Возможно, сюжет будет динамичным и захватывающим, или, напротив, действие будет разворачиваться неспешно, позволяя вам расслабиться и успокоиться. Невзирая на то, что происходит на сцене, вам полагается сидеть в своем кресле и смотреть – Поначалу это кажется совсем несложным делом. Однако, если действие развивается слишком медленно, вас может охватить нетерпение. Вы можете начать озираться в поисках других возможностей, развлечься или начать обдумывать список дел на завтра. В этот момент вы полностью теряете нить происходящего. Подобная тенденция часто встречается среди изучающих медитацию. Так что не судите себя слишком строго. К счастью, как только вы осознаете, что отвлеклись от действия, Вы снова возвращаетесь к спектаклю, продолжая следить за перипетиями сюжета. Иногда пьеса может показаться вам крайне неприятной. В подобные моменты, возможно, вы даже попытаетесь додумывать реплики за актеров. Вы увлекаетесь настолько, что не можете удержаться от недовольных возгласов, от попыток прийти на помощь кому-то из артистов. В других случаях история, напротив, окажется столь вдохновляющей, что вы почувствуете, как в вашей душе воцаряются мир и гармония. В подобной ситуации вы можете открыть в сценических персонажах нечто, что всю жизнь мечтали обрести в собственной жизни. Или вы вспомните о прошедшей любви и ваши мысли тихонько уплывут в область воспоминаний. А может быть, вы вдохновитесь настолько, что тут же начнете думать, как пригласить на свидание того, с кем вы мечтаете встречаться уже целых пять лет. Медитация похожа на театр. Картины и голоса, которые всплывают в вашем сознании, это на самом деле не вы, точно так же, как вы не имеете отношения к сюжету пьесы или фильма. Вы должны лишь наблюдать за игрой актеров и следить за развитием сюжета. Именно его вам следует познавать. Ваша собственная история, то есть ваша собственная жизнь, безусловно, требует вашего руководства и определенных действий. Однако во время медитации, исследуя свой разум, вам лучше всего занимать место в зрительном зале и наблюдать за ходом событий. Развивая в себе способность к пассивному наблюдению, вы сможете овладеть ясностью и уверенностью, которые помогут принимать решения, осуществлять перемены и в конечном итоге сделают вашу жизнь более наполненной. Вспомните про голубое небо, которое всегда с вами. Осознание не нужно создавать, оно существует внутри нас. Мы должны лишь помнить и не забывать о нем. Воображаемое возлюбленное. Будучи монахом-послушником, я проходил подготовку в нескольких монастырях, обычно закрытых для посетителей, однако периодически приглашавших к себе мирскую публику на недельные медитативные тренинги. Мужчин селили с мужчинами-монахами, женщин с монахинями. Каждый день группа собиралась для занятий медитацией. Обучение проходило в тишине, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы. Для некоторых это оказывалось полезным опытом. Другие воспринимали недельное молчание как самую настоящую пытку. В полдень ученики встречались с опытными монахами, которые оценивали их успехи в медитации. Общаясь с участниками подобных семинаров в течение многих лет, монахи научились распознавать в их поведении некую устойчивую особенность. Когда мужская и женская части группы встречались, их взгляды начинали рассеянно бродить по лицам друг друга, иногда встречая ответный взгляд. Обычно это происходило в первые дни занятий. В этот момент пара еще не понимала всей значимости этого мгновенного обмена взглядами. Мужчина отправлялся в свою комнату и начинал медитировать. Через несколько минут он уже отдавался мыслям об этой женщине, по ходу дела беседуя с самим собой. Она точно посмотрела на меня. Должно быть, я ей понравился. Это здорово, она интересуется медитацией, значит у нас много общего. «Отлично, как только нам будет позволено разговаривать, я приглашу ее куда-нибудь». С этого момента он уже не мог дождаться следующей встречи. Тем временем в женской половине дама размышляла. «Интересно, он меня заметил?» «Я ему понравилась? «Было бы неплохо завести отношения с человеком, который достаточно разумен, чтобы работать над собой». С момента обмена взглядами не прошло и десяти минут, а во внутреннем монологе уже звучит слово «отношения». Эти случаи повторялись раз за разом. Какая-нибудь пара обменивалась взглядами, после чего весь остаток семинара посвящали интерпретации этих взглядов. Со многими из нас подобное случалось, не так ли? Не будет преувеличением сказать, что к концу недели такие пары забредали в своих фантазиях очень далеко, успевая пожениться, обустроить семейный быт, завести детей и начать раздумывать над тем, где поселиться после выхода на пенсию. Кое-кто успевал даже развестись. Хотя эти истории участники сочиняли сами, они считали необходимым привнести в них боль и страдания. При этом никто из них не имел возможности переброситься друг с другом даже парой слов. На таких примерах ясно видно, как легко мы способны попасться в ловушку драм и трагедий, надежд и страхов, порожденных нашим собственным сознанием. Отчасти легкость, с которой люди предаются подобным мечтаниям, связана с тем, что мы привыкли быть постоянно чем-то занятыми, чем-то увлеченными. После этого сидеть и исследовать собственный разум может показаться скучноватым занятием, особенно если вас при этом одолевают отнюдь ненабожные мысли. Чтобы избавиться от скуки, разнообразия ради, мы и выдумываем такие истории. Но приходилось ли вам хоть раз оставаться собственной скукой наедине достаточно долго, чтобы попытаться исследовать ее природу? Может, это мысль или чувство, желание находиться в другом месте и заниматься другим делом? Если так, почему к этой мысли или эмоции вы должны относиться иначе, чем к любой другой, обнаруженной вами в собственном сознании? Как известно, никакая мысль не требует обязательной реакции на нее и немедленного действия в соответствии с ней. Если бы мы всегда поступали именно так, нас ждали бы крупные неприятности. На самом деле мы ставим границы, если чувствуем, что начинаем рассматривать какую-либо мысль чересчур серьезно. Вспомните, когда вас в последний раз обуревала мысль столь безумная, что вы сами смеялись над ней. В тот момент вы прекрасно осознавали, что это всего лишь бредовая мысль и не придавали ей большого значения, скорее всего, отмахнулись от нее. Это свойство есть у каждого из нас. Вопрос лишь в том, чтобы научиться занимать позицию наблюдателя на систематической основе.